Владимир Поселягин. Офицер разведки. Читает Алексей Воскобойников. Маг махнул рукой, и портал сработал, унося его в какой-то другой мир. Как только хлопок произошел, и фигура парня в синем плаще пропала, я вздохнул и осмотрелся, пробормотав. «О да, оно есть у меня». Упав на прошлогоднюю листву и загребая листья, довольно вздыхал. «Думаю, стоит пояснить, кто я такой и что со мной происходило. В подробностях рассказывать не буду, но если кратко, то вот она моя жизнь. Точнее, две жизни. В первой жизни я до шестидесяти лет дожил, немного до семидесяти не дотянул. То ли убили, то ли несчастный случай, трос лифта лопнул. Были желающие убить меня — Так что особо не сомневался. В той жизни мне два мага встретились в лесу, маг и его ученик. Я им помог, и маг отдарился, прицепил к моей ауре хранилище небольшое в 5 тонн и семьсот килограммов с мелочью. Сорок лет я владел этим хранилищем. Нарадоваться на него не мог. Там стазис. Можно горячие блюда десятилетиями хранить. Когда погиб, очнулся в сорок первом. в теле бойца, красноармейца Германа Одинцова. Хранилище при мне, правда, пустое. Так получилось. Ну, не совсем пустое, кое-какая мелочь была. Война началась, я решил, что буду воевать, дослужился до капитана разведки к лету 42 второго года, когда бои за Харьков шли. Дважды герой Советского Союза, но трибунал лишил всего. Даже два месяца на зоне жил, но вернули на фронт. Там снова приключения. Отвоевал в Сталинграде, снайпером. Чудом остался жив. А когда в Крыму воевал, меня нашел мой командир, с которым под Харьковом воевали. Я тогда в гвардейской танковой бригаде служил, начальником разведки. Тот командиром 6-й общевойсковой армии стал. А помню, как я вел разведку и поставлял свежие данные, забрал к себе. Как я разведку вел, так дрон был, на 30 километров гонять мог. Из прошлой жизни в хранилище сохранились мини-генератор, коптер, планшет управления, ноут с немалым запасом музыки, фильмов и игрушек. Потом спальник зимний, и автомат-вал, и пистолет-глок. Оба имели глушители. Дроном вел разведку по ночам. Там камера ночного видения имелась. Потому и были такие успехи в разведке. Командарм, генерал-лейтенант Михайлов, не прогадал, взяв меня. Его армия к лету 43-го наступала такими темпами, что ему упали погоны генерал-полковника и орден. Я и сам после трибунала от простого красноармейца вырос до старшего лейтенанта, офицера разведки штаба армии, имея в наградах три медали за отвагу и медаль за боевые заслуги. За Сталинград ничего выше не давали. А также имел два ордена Красной Звезды. На личном фронте две неожиданности – Оказывается, я стал отцом в результате одной из моих многочисленных интрижек. Мать от ребенка отказалась, и я отвез сына в Горький, где как наследство остался дом. Нанял кормилицу. Вторая неожиданность — попал под разрыв бомбы. Штаб армии бомбили. Получил тяжелую контузию и очнулся в плену. Связали как червяка, охраняли шестеро опытных солдат СС, и вот взлетели. Я в плохом состоянии был, однако убрать веревки в хранилище и достать оттуда ППШ и нашпиговать всех свинцов смог. Даже лежа надел парашют и вывалился за борт. Когда купол раскрылся, меня вырубила отрывка. А очнулся в полном порядке. Никакой контузии, ничего. Да, тут вот в подробностях стоит все описать. Оказалось, мое бессознательное тело на лес опускалось, там костер горел, маг отдыхал. «Да, мне повезло на него опуститься, и он лекарскими амулетами вылечил меня. Ну, вылечил это громко сказано, просто убрал контузию, чтобы я общаться мог, и снял знания языка и письменности, пока без сознания был. Но об этом я узнал позже. Когда очнулся, пообщались. Тот уже изучил русский, нормально поговорили. А он увидел хранилище у меня в ауре и понял, что с магами я встречался». Сам он пытался дважды покинуть лес, но в первый раз подорвался на противопехотной мине, ногу отращивать ему пришлось, когда в лес уполз. Вторая попытка — из пулемета ударили, магическую защиту сбили, тоже ползком ушел. Покидать лес он теперь боялся, а тут я ему на голову свалился, источник информации. А когда понял, кто это, то я и описал, как первую жизнь прожил, и вот вторую. Тот изучил хранилище и сообщил, что может убрать его и потом поставить куда больше, но я отдам все, что скопил. Торговаться не дал, мне много что нужно было из хранилища. Но именно это все ему и понадобилось, даже моя форма с наградами и документы. Блин, да я все отдам, если действительно будет увеличение. Но дрон терять я не хотел. Поэтому попросил магические аналоги. Маг подумал и кивнул. Ну и дальше начался торг. Почти час занял. Но договорились. Я опустошил свое хранилище, маг все, что там было, убрал в свое, у него больше есть куда убирать. Потом удалил мое хранилище и посадил в мою ауру несколько плетений, что стали расшатывать ауру, увеличивая ее, чтобы та могла давать больше энергии. Чем больше дает, тем по объему хранилище больше будет. Как накачается... Он закрепит ауру в этом виде, чтобы не уменьшалось, и установит хранилище, высчитав перед этим объем. Он не мог сказать размер сейчас, только после расчетов. Но то, что раз в пять оно будет больше прежнего, это точно. Поясню, что имею в виду. Прошлый маг вообще как-то криво поставил хранилище. Странно, что после перерождения оно сохранилось. Хотя то, что у меня память осталась от прошлой жизни, да, вина ее. Сам Мак, видимо, был из другого мира. Он артефактор. В его мире уже давно разработали для простецов методики установки хранилищ большего объема и безопасных для них. Так что мы ударили по рукам, я все отдал, а тот приступил к работе. Также поторговались по замене. Для начала он меня полностью излечил, убрал все старые травмы, контузии, последствия переохлаждения и простуды. Все убрал. «Правда, он шрамы и родинки тоже убрал, но ничего страшного, переживу». Что касается замены, то я особенно насчет коптера переживал. Пояснил, что военный — офицер разведки, а без него никак нельзя. А этот артефактор запас имел, вот и выдал замену. Всего 15 амулетов. Я потом еще три сверху заработал, но это обучая его. Он за каждый дрался, а так как он артефактор, то держал при себе не шарпотреб, А серьезные амулеты и артефакты. Там градация по качеству и мощности от пяти до единицы. Пятый уровень – это шарпотреб. Первый – это круть. Ниже третьего у того ничего не было. Мне выдал два амулета первого уровня, два второго, а остальные – это третий. Значит, вот что он мне передал, приписал к моей ауре и научил использовать. Первое амулет глаза. Это медальон на цепочке, амулет первого уровня, замена коптера и его магический аналог. Правда, дальность 20 километров, но можно использовать до разрядки накопителя, а его на месяц постоянной работы хватает. Зато точность высокая, и темнота не помеха. Да и непогода тоже в принципе. То есть я как бы взлетаю сознанием в небо, высота 5 километров, могу на 20 километров вокруг летать, мое тело с амулетом это ориентир, и как в бинокль изучаю землю внизу. Классный амулет, покруче коптера. Хотя дальность меньше, это да. Следующий амулет первого уровня – это амулет зарядки накопителей. Довольно серьезный амулет, ниже уровня не бывает. Я же не маг, заряжать накопители не могу. На один накопитель три дня зарядки хватает. Как-то так. Потом было два амулета защиты. Второй уровень. Остальное все третьего. Одиннадцать амулетов. Это был сканер. Дальность сто метров. Картинку на сетчатку левого глаза подает. мина теперь видит. Магу не понравился подрыв, свой амулет сканера модернизовал на поиск, а теперь мой. Потом амулет охраны, что-то вроде сканера, но тот подает сигнал, если кто-то пересечет зону контроля. Она на двести метров вокруг лагеря. Потом амулет-акваланг, как я его назвал. С ним я смогу опускаться на глубину 400 метров, это предельно, и на три часа, пока накопитель не разрядится. Следующие амулеты – это два разных климат-контроля. Один индивидуальный, для тела, и еще с ним можно нырять на глубину, там холодная вода. Другой для помещения. В минус 30 снаружи, в палатке с ним комфортно спать. Обогревает помещение объемом в 25 квадратных метров примерно. Следующие амулеты – это фляжка. Конденсирует воду где-то полтонны в сутки. Для питья и готовки хватит, потому и фляжка, а не фляга. Также походная плита для готовки, медная пластина, что раскаляется, и можно готовить. Когда нет дров или чего другого под рукой, та вполне годится в дело. Ну и амулет дальнего и ночного видения, два в одном. Затем амулет из комплекта строителя. Из него появляется луч лазера метром длиной. Все режет, я проверил. Понятно, лекарский амулет, универсальный. Еще амулет-диагност. Вот те 11 амулетов третьего уровня, о которых я говорил. Однако плюс еще три амулета заработал этого уровня, пока учил мага играть на ноуте в игрушке. Тот на них серьезно подсел. Это были два амулета. Защита и землеройка. Третий не амулет, боевой артефакт, воздушными лезвиями стреляет. Человека легко перерубит, а впечатление, что саблей или шашкой ударили. Что по поводу защиты и землеройки, то запас защиты иметь стоит, пусть это и пожиже второго уровня. Землеройка из комплекта строителя землю размягчает на глубину метра, камни крушит, в песок превращает, пригодится. Для чего боевой, думаю, объяснять не надо. Две недели качалась аура. На пятнадцатый день Мак сообщил, что аура на одном месте топчется уже сутки, а значит, ее размеры доведены до предела. Так что он закрепил результат и установил мне хранилище. Час всего заняло. А что? Все готово. За эти две недели я учился пользоваться амулетами. В лесном озере на дно опускался. Все испробовал. Это тоже непростое дело, но освоил. Маг тоже не сидел, освоил шторх, знания по управлению взял из моей памяти, взлетал с поляны и там же садился, потом машину-амфибию, мотовелосипед, велосипед все освоил. А вот топливо особо не брал, что было, потратил на тренировки. Сказал, что сделать топливо магией несложно. Однако больше всего он залипал на ноуте, в игрушки резался. Стрелялки его не сильно привлекли, а вот бродилки в стиле меча и магии... Там он стал фанатом. Рубился с утра до вечера. Я его научил качественно играть, за что три дополнительных амулета и получил. Макс спал в моей палатке, в моем спальнике. Он ему очень понравился. Все бывшее мое. Но я рад обмену. Самое главное, объем хранилища — это просто песня. Нисколько не жалею, что все отдал, включая запасы еды. Даже готовой. Тот, кстати, высоко оценил мою готовку. Так вот. «Тридцать девять тонн». Повторяю, 39 девять тонн и 206 шесть килограммов. Это теперь размер хранилища, если по весу груза судить. Да я на 20 тонн думал, а тут... Маг задерживаться не стал. Ушел, а я убедился, что он исчез. И вот лежу на сухой листве, прихожу в себя. Хранилище проверил просто, убрал кусок почвы с корнями деревьев. 8 тонн где-то вышло. Вытащил и убрал в хранилище ППШ, мне маг одолжил на время. Вес его знал, вот отталкиваясь от веса, и высчитал размеры. Сам маг не путешественник по мирам, как два первых, просто амулет древних магов изучал, и тот его закинул к нам, сильно напугав. К счастью, он успел разобраться с амулетом за месяц, как раз до нашей встречи, но задержался из-за меня и ушел обратно, прибрав все, что плохо и хорошо лежит. Я имею в виду содержимое моего хранилища. Покидать лес он боялся. Я тоже нагнал жути. Мне конкуренты не нужны. Вот и цеплялся он за мои вещи, понимая, что при себе держу самое-самое. Вот так я и остался один. На мне слегка потрепанная красноармейская форма, без знаков различия на голое тело, ремня и обуви нет, и пустое хранилище. Помимо амулетов, что я сразу туда убрал, при мне только сканеры и защита. Это все. Я питался тем, что добывал сам. Потому пару раз поохотился, добыл кабана. Да он, собственно, сам на нас вышел. Спал я на листве, ладонь под щеку. Шинели нет, маг не выдал. Амулет климат-контроля вполне спасал тот, что индивидуальный. Не замерзал я ночами. Сейчас где-то конец августа, примерно 20-е, где я нахожусь, даже примерно не знаю. Похоже, Украина. Хотя глаз гонял в разные стороны до предела дальности, но тут обширные леса с мелкими хуторами и деревнями. Больших городов не видел. Точнее, один видел на горизонте, но пойди пойми, что за город. Ладно, Мак ушел, вот и мне пора. Поэтому встал, отряхнулся и побежал к опушке. Стемнеет, покинул лес. Тот, похоже, блокирован. Мины и пулеметные точки. Увидим». А пока шел, осторожно ступая, чтобы не повредить босые ноги, уже было дело, как-то поранился, неприятно. Размышлял, не о будущем, а о другом. Жаль, по амулетам не все смог добыть. Есть такие, что отводят глаза, но такой у мага всего один, и делиться тот не собирался. Потом амулет, что выбивает из сознания, индивидуально. Или можно бить по площадям. Дальность не больше 150 метров. У мага и такой амулет тоже был в одном экземпляре. Амулет куплен им не его уровень создания, потому и берег. А так, добравшись до опушки, я лег спать на голодный желудок, так как все запасы подъел, рассчитываю на трофеи, и вскоре уснул. Планы простые: набить закрома и вернуться к своим. Армия наступает, моя помощь нужна. Когда я проснулся от позывов мочевого пузыря, уже стояла ночь. Отлил, собрался, да и собирать нечего. Убрал амулет с зарядки, там накопитель очередной заряжался, да климат-контроль снял и покинул лес. Амулет-сканер проверял землю, то, что подсвечивал, обходил. Мин не было. Хм, под густой травой обнаружил пистолет ТТ. Явно с сорок первого лежит. Подбирать не стал, хотя почва не сильно его попортила. После чистки можно наверняка использовать. Я долго шел по полю. Высокая трава резала ноги, но терпимо. Два километра прошел, пока не вышел на укатанную дорогу на опушке другого участка леса. Глаз я давно гонял вокруг, и от нашего с магом лагеря в семи километрах присмотрел эту опушку и дорогу. Никаких постов или засек не заметил». Я вообще сомневаюсь, что тот нарвался на немцев или полицаев. Маг во всем черном был. Издали могли принять за офицера СС, хотя полевая форма у них серая. Могли и партизаны ему встретиться. Вот так по дороге и побежал я в сторону того города, что приметил сверху. Без сапог бежать было сложно. У меня подошва нежная, разбить легко. То, что в лесу две недели без обуви прожил, особо сильно не сказалось». поэтому с передышками, но все же двигался быстро. Да пару раз амулет лекарский использовал, поскольку повредил подошву один раз и пальцы отбило земляной камень. Вот так поле закончилось, и я уже двигался по лесной дороге. К слову, то поле позади раньше возделывали, а сейчас оно заброшено, заросло сорной травой. Видимо, некому тут работать. На этой дороге две деревеньки будет на пути, и только за ними сам город». Для экономии времени прошел прямо по единственным улицам деревенник. Собаки особо не брехали, да и мало их осталось. Амулет ночного видения при мне, вообще красота. Да и ночью дальнего использовать можно было. Только пусто вокруг, тихо все. Ни немцев, ни партизан. Хм, а это не партизанский край? Ну, немцы лесов боялись, это да, а наших-то почему нет? Я, конечно, видел пару раз явно группы партизан, куда-то шли по своим делам. Это когда я глазом учился пользоваться, их засек. А сейчас-то чего? Об этом и размышлял в пути. Голод сильно подточил силы. Вообще-то я охотой и собирательством жил. И маг меня не собирался кормить. Поэтому я дичь добывал, грибы собирал, рыбу ловил. Выжил, вот и тут выживу. Сами деревни меня не интересовали, бедно люди жили». Может, полицай какой-нибудь тут живет. Но искать, время тратить... Нет, точно не стоит. За ночь я смог километров 15 пройти. Глаз поднял и осмотрелся. Не так и далеко сам город уже был, довольно крупный. И не показалось мне, там точно была железнодорожная станция. Видел, как эшелон покидал город, уходил на запад. Одно я понял. До рассвета до окраин точно не дойду. Придется где-нибудь залечь. Благо, все так же шел по лесной дороге. Иногда встречались артефакты войны, сгоревшие остовы грузовиков, раздавленные орудия, скинутые на обочину. Это явно с 41-го. Хотя наверняка вывезли больше, но ничего особо интересного вокруг. Одно ясно. Это наша бывшая территория, не Польша, раз столько следов прошедшей войны. Все-таки надо было заглянуть в какой-либо деревенский дом, еды попросить. Но что уж теперь. Не возвращаться же. Главное, глаз показал два костра. Но там партизаны ночным лагерем стоят. Мне к ним выходить не стоит. Свяжутся с нашими и отправят на большую землю. А мне рано. Хранилище пустое. Немцев нет. Точно партизанский край. Думаю, та мина, на которой подорвался маг, с сорок первого в земле. Не повезло ему. А пулеметчики, что позже по нему работали, все же партизаны. Как я и думал, светать начало, когда до города километров семь осталось. На мне три активных амулета — это защита, ночного и дальнего видения, и глаз. Уже научился я использовать их одновременно. Ну, кроме защиты, та пассивная. В общем, я засек движение рядом с собой, думал местные, а это лось. А вот и пища. Благо, теперь есть где хранить и чем разделывать». Пока по дороге шел, немало потерянного на обочинах видел. Например, штык-нож немецкий, без ножен. Я отмыл его в попавшейся речке. Мост каменный через нее раньше был, его взорвали, теперь деревянный настил сверху. Также почистил нож, заточил а камень на берегу. Можно использовать. Немцы вообще эти штыки не затачивают. В общем, я кинулся на перерез зверю, и воздушное лезвие срубило лосю голову. Дальше разделка. Закончил через час после рассвета. Часть мяса пожарил. Да прямо на пластине походной плиты. У твари и посуды нет. Жадно поел еще горячее, сочащееся соком. Стейками жарил, с двух сторон. А остальную тушу разделал. Срубил, что не нужно, воздушным лезвием и снял шкуру, убрав тушу в хранилище. Говядина есть говядина, хоть и лосятина. Пожарил с запасом. Соли не хватает, это да, но и так с голодухи хорошо идет. Потом отошел подальше на полкилометра, нагреб руками листвы и уснул на ней, как на лежанке. Амулет охраны настроил. Не хватало еще, чтобы на меня кто-то днем наткнулся и застал врасплох. Насытый желудок неплохо поспал. Как проснулся, снова мясо поел и пошел к городу по лесу, рядом с дорогой. Дошел до опушки. Дальше два километра открытого пространства и окраины города. Судя по высоким трубам, там какие-то производства. Вот так сел и, подняв глаз, водил над городом с интересом изучая. Найдя афиши, изучил. Пусть на немецком, но я хорошо его знал. Житомир, что ли? Хм, получается так. В Житомире я был всего однажды. Точнее, даже проездом, когда нас везли в Киев, в школу младших лейтенантов. Была ночь, мы спали. Неудивительно, что город мне незнаком. Разобравшись, где нахожусь, прикинул, дожидаясь темноты. Будем добывать то, что мне нужно, главное – обувь и транспорт. Надоело босиком ходить и пешком. Да и запасов еды необходимо побольше. Я уже прикинул, что мне надо, заполню хранилище, а там и до наших доберусь. Думаю, повторю свой прошлый подвиг, угнав у немцев легкий связной самолет». Меня за прошлый шторх летуны долго благодарили. Пригодился их эскадрилье. А вот додумать не успел. Нарастающая боль в голове стала неожиданностью. Я успел достать амулет диагноста, чтобы попытаться понять, что со мной происходит, но почти сразу вырубился. Как будто граната внутри головы взорвалась. Когда очнулся, еще светло было. Часа два пролежал без сознания. Но знаете, все быстро встало на свои места. Я нашел амулетом диагноста, что вывалился из моей руки, когда сознание потерял. Несколько очагов в голове, сосуды полопались, и убрал проблему лекарским амулетом. Сразу легче стало. Сейчас же, переосмысливая последние 16 дней, я разобрался, в чем дело, и только огорченно покачал головой. Так вот оно, значит, в чем дело. Ведь чувствовал, что что-то не так. Но, видимо, была дана команда не обращать на чуйку внимания, вот и не фиксировал внимание на ней. Пережевывая хорошо прожаренный стейк, который резал воздушным лезвием, я размышлял. Думаю, стоит этому моменту уделить внимание, да и время есть, до наступления темноты еще часа три. Значит, вот к каким выводам я пришел. Меня кинули. Так думал тот молодой маг, что это сделал. Мак артефактор Да он сопляк 20 лет. Я вообще сомневаюсь, что тот полноценный маг, а не чей-то ученик или студент. В общем, с момента, как я открыл глаза, после того, как покинул самолёт и впервые увидел мага, я был как бы в зазеркалье, что сильно приглушило эмоции. Я довольно эмоциональный человек, и меня должно было насторожить это. Но не насторожило. Думаю, пока я без сознания был, еще контузия это, Парнишка подлечил меня и, пользуясь тем, что я беззащитен, поработал каким-то амулетом. Думаю, ментальным, что установки в мозгу делает. Это предположение, сам я его в руках у парня не видел. А то, что амулет, это точно. Сейчас я вижу, что тот Макс слабосилок. Да у него постоянно два амулета зарядки накопителя работало. Мой тоже, я же тренировался. И, между прочим, не всеми амулетами пользоваться могу. Зарядить накопители нужно. Вот и сейчас сижу, прислонившись спиной к стволу березы, И рядом амулет зарядки работает. Хотя ладно, неважно. В общем, я чувствовал себя как в зазеркалье, да, очень близкое понятие. Мне около часа потребовалось, чтобы все обдумать и разобраться в ситуации. Этот молодой маг до смерти боялся нашего мира. Первое впечатление, видимо, закрепилось навсегда. В общем, этот магеныш явно решил меня кинуть на содержимое моего хранилища, и, судя по его поведению, Наш обмен был явно неравнозначен, и он считал, что все в его пользу. «Ой, дурачок! Я бы и в два раза больше отдал за увеличение хранилища. В чем тот еще меня напарил? Привязка амулетов. А не было ее. Аура в стадии раскачки, что-то сомневаюсь я, что к ней что-то привяжется. Так что амулетами может пользоваться любой, кто умеет это делать. Да и вряд ли тот самых сделал». Добавлю, что у магеныша, по-другому его назвать сложно, не так и много было амулетов с ручным управлением для простецов. Скорее всего, я получил все, что у него было. Остальное с управлением для магов, я бы с ними ничего сделать не смог. Такое долгое эмоциональное сдерживание сказалось. Я вскочил на ноги, побегал вокруг, топча ногами листву, высоко вскидывая колени и радостно крича, ничуть не опасаясь, что меня могут услышать. Выпускал из себя все то, что копилось эти шестнадцать дней. Хм, и голова стала ясной, мысли не так тягучи текли. Эту бурную радость я мог бы показать, как Мак ушел в портал, но на мне тогда запреты были. Кстати, магеныш явно знал, что закладки скоро слетят. Вон как торопился. Ощущение у меня, как у змеи, скинувшей кожу после линьки. Ох, хорошо. Словно обновился». Вот теперь стоит уже нормально посидеть и подумать. Так что снова сел, прислонившись к стволу березы, и прикинул все. Я себя лохом не чувствовал. Более того, скорее даже больше получил, да в разы, чем потерял. Хотя, конечно, кое-что из своего, что маг унес, я бы забрал. На Ноуте были сборники музыки и фильмов «Главное музыки». Как она мне здорово помогала в этой серой жизни, пока воюю. Теперь тяжело без нее будет. Патифон добыть, подумаю. Документы, награды, придется все восстанавливать. Это возможно, поэтому он сильно не расстроился. А магионыш Куркуль, я не заострял внимания, как будто так и должно быть, но питался я подножным кормом. А тот, тем, что я ранее приготовил, мои бывшие запасы. Не особо красиво это смотрелось, но тот вел себя, как будто так и надо. Норма жизни. Ладно, хоть с хранилищем не налажал. Все как и договорились. Надеюсь, не наврал, и ауру достаточно накачал, чтобы хватало энергии держать хранилище. Иначе аура моей жизненной силы пить будет. Это мне еще тот, первый маг рассказал. Хотя магеныш шловко работал, я это отметил. Судя по его действиям, я у него не первый, и даже не сотый из обманутых. Все до автомата отработано. Ни одного лишнего движения или суеты это было видно. это и успокаивало. Да и его уверенный вид перед нашим прощением доказывал, что тот все сделал как надо. В общем, вердикт такой. Я доволен тем, чем все закончилось. Я здоров, хранилище увеличено, я в плюсе. Не сильно радует, как Магеныш себя повел, чувствую себя лохом, но это можно пережить. Если встретимся, что вряд ли, в рожу дам, но не более. Планы не меняются. Набираю добра на все случаи жизни, разного и к своим. Там восстанавливаю документы и награды и воюю дальше. Насколько задержусь у немцев, не знаю, но постараюсь быстрее справиться. Нужен транспорт и обувь. Я же говорю, планы не меняются. Хм, стоит отметить, что Магеныш испытывал амулеты защиты, причем на мне. Стрелял в меня из парабеллума, научил его, а я сообщал, насколько понизился уровень заряда после каждого попадания. Тоже на этом не заострял внимание ранее. Шесть выстрелов и заряд на нуле, седьмой пробьет. Это с амулетом второго уровня, с третьим, три выстрела и четвертый пробьет. Да и этому рад. Раньше ничего подобного не было. Причем все амулеты сделаны качественно. Тот заострил на этом внимание, сообщив, что проработают десятилетия. Поясню. то есть не хранить 10 лет и дальше в песок рассыплются, а если постоянно использовать, полные сутки без отдыха, так день за днем и десятки лет. Так что для меня эти амулеты, да надолго они, если умру. А потом новая жизнь, то и там буду ими пользоваться, наверное. Еще по накопителям. У меня только то, что в амулетах, хотя запас иметь стоит. Я видел, у Магенуша был. «У меня только у четырех амулетов в накопителях мана до полного есть. Остальные почти опустошены. Едва по 10%. За время учебы амулет зарядки наполнять их просто не успевал. Время для этого нужно. Накопители обработать несложно, все они имели вид шарика. На жемчужины похожи, но тут один момент. Желательно, чтобы они были драгоценными камнями. Тогда да, долго проработают. Так что еще их найти нужно». а потом ювелира, чтобы обработал. Как надо. Я не умею». Об этом и размышлял, пока не стемнело. Дальше собрался, забрав амулет зарядки, накопитель почти полон был и побежал по дороге к городу. За час я добрался до окраин, приметив по пути несколько усиленных постов. Был и блокпост на въезде. Немцы явно держат все с этой стороны под контролем, особенно ночью. Хорошо, что здесь поля возделаны. Они минные поля были. Сам я по дороге двигался, там мин сканер не показал. Все же Магеныш сам лох, из нас двоих я в плюсе, хотя, думаю, он как раз считает наоборот. Проникнув на территорию города через частный сектор, перебрался через огород, а там на улицу, и дальше двинул по ней, сторожась. Пропустив ночной патруль из десятка солдат, что уверенно топал по одной из улиц, Я так и добрался до железнодорожной станции. Меня интересовали ее склады. По пути перехватил полицая, тот с карабином Мосина на плече шел куда-то полусонный, волоча ноги. При этом я бросал вокруг настороженные взгляды. Думал, ловушка, наживца берут. Но когда я его допросил, узнал, что несколько полицаев пропали в городе за последний месяц, и тела двоих потом по запаху нашли. Тот себе такой судьбы не желал. Хотя это ему и не помогло. Зато я хоть какую-то информацию получил. Это действительно же Житомир. На окраине есть военный аэродром, запасным он был. Но сейчас там дальняя авиация базируется. Заглянем. Также дал расклад сил по городу. И что тут вообще происходит? Сведений не так много, но я и этому рад. Об одном жалел, у него сапоги 45-го размера, а мне 42-й нужен. а вот ремень с подсумками застегнул на себе. Я бечевку починил, но все равно иногда шаровары нужно было придерживать, спадали. Карабин проверил и убрал в хранилище. Сорокового года выпуска тот, вполне неплохо сохранился, из него не так и много стреляли. К нему двадцать патронов, россыпью, обоим не было. Больше трофеев не было. Карманы пусты, только махорка до пустой коробок спичек. Документы взял, а форма полицая меня не интересовала, тем более и она не на мой размер. Хотя сапоги предателя я прихватил. Не сильно ношеные, можно будет продать, а не нашего пошива с зауженными голенищами. Тело оставил у забора, руки не пачкал. Удар амулета с воздушными лезвиями, и порубленное тело оплывало кровью. Я же заторопился к складам. В городе, на удивление, много полицейских подразделений было. Видимо, некоторые являлись карателями. Пока до складов добрался, еще уничтожил восемь полицаев. В отличие от первого полицая, что шел с суточной смены отдыхать, он местным был, эта группа шла строем. Тут отработал воздушными лезвиями, потеряв 10% маны в накопителе на это, зато все лежат обезглавленные. Бил точечно, чтобы не повредить ничего, И трофеи не потерять. Прибрал винтовку Мосина, самую свежую и не расстрелянную. Еще был ППШ, причем новый этого года выпуска, к нему два запасных диска, два пистолета, ТТ и Парабеллум с кобурами. Остальное не заинтересовало. Только боеприпас собрал к вышеперечисленному. Да наконец-то сапоги подобрал. Тут аж у двоих были нужного размера: одни чуть стоптанные, другие новые. Яловые. У водопроводной колонки помыл ноги, подлечил от мелких травм, намотал еще теплые портянки и натянул сапоги, те, что поношенные, новые пока по берегу. Только после этого, наконец, добрался до складов. Добежал. Ух, как хорошо в сапогах. Не нужно смотреть, куда ступаешь. Правда, и минус был. Я отвык от обуви. И в первое время те мне серьезный дискомфорт причиняли. Ничего, снова привыкну. А пока добывание нужного мне, а потом на вражеский аэродром. Надеюсь, найду там то, что мне нужно. Мотор шторха ровно гудел, я поглядывал вокруг, благо амулет ночного и дальнего видения отлично помогал, ночь темная. Девочка лет пяти, что сидела у меня на коленях, особо не мешала. Меня ждали. В штабе моей армии подтвердили прием, сообщив, куда лететь. Армия двигалась с боями, и местоположение ее давно сменилось. А вообще, с момента, как я расстался с Магенышем, уже 10 дней прошло. 2 сентября было. Одиннадцатый день пошел, уже полтора часа как. Тогда, добравшись до Житомира, я действительно неплохо прибарахлился. На складах добыл 3 тонны риса в мешках, у немцев это довольно редкая крупа, тонну гороха, и тонну пшеничной крупы. Потом вскрыл склад с питанием для офицеров, дорогие вина, сыры, шоколад, масла, колбасы. Были чай и какао. Никакого эрзаца. И тут на семь тонн набрал. Амулет-сканер отлично помогал, прежде чем убрать кусок стены в хранилище, давая себе доступ внутрь очередного пакгауза. Я сначала смотрел амулетом, что есть внутри. Самое интересное я прибирал. поэтому еще тонны мешков свежей пшеничной муки, два мешка соли и два сахара, две фляги с подсолнечным маслом и две с медом, но ну и склад с консервами. Брал мясные, с ветчиной, фаршем, саморазогревающиеся и сладкое. 15 тонн припасов, но это не все. Тут уже начали сбор урожая, и я нашел местное овощехранилище, довольно крупное. Забрал 4 тонны картошки только вчера с полей, 200 кг капусты, 200 репчатого лука, 100 моркови, 100 чеснока, 200 огурцов и 200 помидоров. Они в ящиках были. Свежий урожай. Не из парников ли? В общем, 20 тонн припасов ровно как и рассчитывал. На другом складе вещевого имущества нашел котлы. Большие, маленьких не было. 5 штук, по 150 литров каждый. Чугунные. Я поскорее прихватил их и покинул склады. Нужно сделать запас готовых продуктов, и они отлично помогут. Правда, и весят почти тонну, но меня это не остановило. Я их взял временно, потом избавлюсь. Может, один котел оставлю, остальные точно скину. А поторопился покинуть город, потому что по нему тревога звучала. Нашли убитых полицаев. Да и тут, на территории станции, я двоих немцев убил. Одного сыкуна из зенитчиков. До туалета ему лень дойти. К углу склада бежал, где я укрылся. И часового, с которого снял новенький карабин Маузера с боезапасом. Да, документы я собирал. С полицаев и вот немцев для отчетности. А перед тем, как покинуть склады, увел полтонны тротиловых шашек с бигфордовыми шнурами и добрался до аэродрома. На аэродроме тревоги не было, но посты усилили. Из города им сообщили о нападениях. Тем более тут вполне себе шла боевая работа. Часть самолетов на вылете, еще одну группу готовили. Пользуясь темнотой, тут соблюдали светомаскировку, прежде чем заминировать склад ГСМ и склад боеприпасов. Я посетил землянки летного состава, стараясь не разбудить тех жильцов, что были. Увел новенький патефон и солидную стопку пластинок с разной музыкой. Обувь подобрал, ботинки хорошие, Два летных комбинезона моего размера. На складе две тонны летных пайков и шесть комплектов офицерского нательного белья. Заглянул в столовую, набрал утвари и посуды, доски разделочные, половники, ножи и все необходимое. Потом к складам шнуры уже горели. Увел пять тонн авиационного бензина в бочках и одну бочку моторного масла. И даже три самолета. Два шторха и один связной мессер. «Самих шторихов было три, но один в ремонте. Из двух один вполне свежий, второй – латанный-перелатанный. Видно, что пулевые отверстия заделывали, но мотор новый. Первый себе оставлю, а на втором к нашим полечу. Да и тут эксплуатировать буду. Что по Мессеру, то дальность у него выше, хотя на такой машине летать не доводилось, но я справлюсь. Убив охрану у землянки, где радист сидел, там еще три офицера было». Все же работа шла. Я проник внутрь и, настроив рацию на волну радиостанции штаба моей армии, стал вызывать. «Тюльпан-2», «Ответь урагану-3», «Прием». Знаю, что за время моего отсутствия все позывные давно сменились, А новых я не знал. Да и не смущало это меня. К счастью, дежурный радист не спал, подтвердил прием, знакомый голос, знаю его, и тот принял от меня сообщение. Да оно короткое было. сообщил, что бежал из плена, излечился от контузии, а когда буду самолет, то и перелечу к ним. Потом свяжусь, узнаю координату, куда прибыть. Ну и еще, что я человек практичный и пустым не летаю, кого-то довывезу с оккупированных территорий, пусть особисты имеют в виду. Проверка прибывших на них. Ну и личная просьба начальнику штаба армии от моего имени подать запрос на восстановление документов, комсомольского билета. наградных книжец и заказать изготовление копий моих наград. Свои я утерял, даже не знаю, где они. Как бомбой накрыло, больше не видел. Это нужно для сокращения срока получения копий всего утерянного». Радист подтвердил принятое сообщение, и мы разъединились. Я уже собрал все ценное, что тут было, и на мотоцикле прорвался с территории аэродрома. Едва успел, как ночь превратилась в день, Оба склада рванули с разницей в 20 секунд. Немцам резко стало не до меня. А что я? Из техники только новенький легкий БМВ-одиночка. Отъехал на нем, там взлетел с полевой дороги на шторхе и полетел в тыл к немцам. Меня Варшава интересовала как место с наиболее большой концентрацией ювелиров. Километров на 200 улетел, на Бреющем, когда светать начало. Там сел на берегу речки, около леска. Спать особо не хотелось. Отмыл котлы в речушке и изготовил в двух котлах блюда. Это щи. Использовал кости и мясо лося. И рис отварил, сдобрив фаршем из консервов. Поел и спать. А дальше, как стемнело, уже на мессере взлетел. Нужно изучить, что за машина. Она была куда скоростнее, но я освоился. Так и добрался до Варшавы за один полет, без дозаправок. Сел недалеко. Удалось со второй попытки сделать благополучно. Ювелиров нашел быстро, я у немцев банк ограбил, тут же в Варшаве марок набрал, да и золотых монет хватало, было чем платить. Купил хороший костюм, пальто и шляпу, теперь свободно гулял по городу. Зимнюю одежду на меху приобрел, по туристским и рыболовным магазинам прошелся, даже два спальника нашел, зимний и летний». С трудом, но смог найти и купить отличную медвежью шкуру. Редкий и дорогой товар. Только за золото найти смогли. Я восполнял то, что было мной утеряно при встрече с Магенышем. Две палатки теперь есть. Еще двух женщин нанял, выдал припасы, и они готовили разные блюда. Но главное выпечку. Пирогов немало напекли. Я приходил вечерами и забирал. Также угнал новенький опель-кадет, двухдверный, бордового цвета. Потом у пристаней, парусную шлюпку, она полтонны весила. Ну и роскошный хорьх. Если остальное для себя брал, эту машину как раз на продажу. Сам за городом в лесу проживал эти семь дней, пока три ювелира работали по моим заказам. Камни они сами находили. Изумруды, рубины и, конечно же, бриллианты. И шлифовали их до круглого состояния. Всего два десятка камней сделали, но уже кое-что. Я заряжал свои накопители по три дня на каждый. Проверила новый камешек. Нормально, заряжается. И вот полетел обратно. Хранилище на сто процентов полным было. Сел у ровно, поискал попутчиков. Тут повезло найти группу беглых евреев. И забрал шестерых детей от пяти до семи лет со следами желтых звезд, вышитыми на одежде. Это все, что смог. И на том латаном шторхе полетел к нашим». Координаты я уже получил, самолет был артиллерийской разведки, рация имелась, я знал, куда лететь. Вот и добрались, так что мне подсветили полосу, и я пошел на посадку. Услышав шаги конвоира, я снова хмыкнул и быстро убрал карты, подмигнув другим сидельцам. Мы приняли невинный вид, как будто тут ничего не происходит. «О да, я снова на Лубянке». «Уже третий день, как привезли». «Не думайте, это не последствия моего возвращения из плена. Это вообще два месяца назад было. Сейчас уже ноябрь, шестое с утра». «Что вообще происходило?» «После возвращения я писал рапорты, проходил опросы и допросы особистов. А потом началась служба. Михайлов ударил по столу кулаком, и меня вернули к работе, так что снова ночами летал на самолете». Это не мешало использовать глаз и наносить новые данные на карты, а штаб армии по ним работал, особенно артиллеристы преуспели. В такой боевой работе я хорошо освоил и высоко оценил глаз. Все же он на порядок лучше коптера был. Так что армия двигалась вперед, даже рвалась вперед полууступом, но встали, чтобы другие армии нагнали, а то отрежут от своих еще фланговыми ударами, как немцы это любят делать. Документы мне восстановили, наградные книжицы тоже. В октябре получил, как и копии наград. Тогда штаба пошел мне навстречу, все запросы уже были отправлены. И да, я не ошибся, предполагая, что все мои вещи на том самолете были, что немцы перехватили и к себе увели. Так что действительно сгинуло все. А так как армия стояла, то генерал Михайлов переуступил меня временно своему старому знакомому. которого направили командовать фронтом, что прорывал оборону в сторону Ленинграда. Очень генерал просил меня, тот обо мне слышал. И вот за месяц боев Калининский фронт пробил все же коридор, и ленинградцы были деблокированы. Там коридор усиливали, расширяли. Я всего четыре дня помогал. Наша артиллерией и авиацией побили резервы, что немцы перекидывали... но меня взяла под ручки контрразведка и самолетом в Москву. Третий день допросы шли. Следователи знать хотели, откуда я получаю разведданные. Всегда отвечал, что вижу ночью хорошо, поэтому, летая над немцами, наносил на карту все, что видел. По мне, так неплохая идея, но как-то не особо поверили. Еще интересовались, как из плена бежал. Да, они нестыковки были. Уже знали, что у немцев на аэродроме несколько самолетов пропало, и я прилетел на машине именно оттуда. Интересовались, где пропадал больше недели. Говорю, были дела? Вообще, как я описал свой побег? Очнулся у немцев, с контузией. Когда перевозили в Берлин, потерял сознание от тряски. Очнулся в обломках самолета, от шума. Кто-то забирался. Оказалось, Юнкерс упал на лес. Судя по многочисленным пулевым отверстиям в бортах и в телах немцев, была схватка, гильз на полу хватало. Что там происходило, не знаю, я без сознания был. Сам я без травм обошелся по той причине, что связали меня так, что я как в коконе был. Это и спасло. Не только от падения, но и от пуль. Несколько попало, синяки от них уже сошли. А вытащил меня из самолета дед один, знахарем оказался, отшельник, в лесу живет. Лечил от контузии, примочки делал, даже шрамы свел и родинки. А как вылечился, попрощался с дедом, добрался до Житомира. Ну и дальше уже знали. Что я делал после нападения на аэродром, к слову, меня так и не наградили за подрывы складов, объяснил тем, что готовился вернуться к нашим, искал кого с собой взять. Вот и все. Хотя за эти два месяца я продвинулся вперед, у меня уже погоны капитана. а этим меня соблазнили помочь дружку Михайлова. Причем даже успел за это награду получить, прежде чем меня задержали. Пустого. Все отправил в хранилище. Стоит добавить, что пока воевал в составе своей армии до командировки на Калининский фронт, а его как раз в Первый Прибалтийский переформировывают. Так вот, пока со своими участвовал в наступлении, восстанавливал утраченное, то пообщался с главным снабженцем армии, Он у нас уже полгода, и я его знал. А осенью 41-го я ему толкнул кюбельваген с запасом бензина, а тот мне припасы. Вот и в этот раз вышел на него, было что предложить, и мне кое-что нужно, что у немцев и в Варшаве добыть не смог. Армия наступала, и трофеев хватало, поэтому они упали в цене среди снабженцев. Но такие генеральские машины все же редкость». Вообще меня охраняли как особо ценную персону. Михайлов отдал приказ, а потом в битве за Ленинград и Комфронта подтвердил такой приказ. Да меня взять должны были сразу, как коридор пробили. А тут четыре дня все согласовывали. Моей охране плевать, что они из Москвы и серьезными бумагами. Пока Комфронта не дал добро, к моему телу этих желающих его прибрать к рукам не подпускали. С помощью глаза и подслушивать мог. Магов вокруг нет, плетения не видят. Я даже в окна заглядывал и в форточки подслушивал, что немцев, что наших. Так вот, за хорьх с бочкой бензина к нему я получил пять ящиков с американской тушенкой, очень неплохая, и четыре ящика со сгущенкой, плюс ящик с консервированными бобами в томатном соусе. Десять ящиков всего. Поверьте, по ценам среди снабженцев я даже получил чуть больше, чем это стоило. Снабжанцу срочно кого-то требовалось задобрить, вот и взял с доплатой. Потом все пять котлов отдал, те самые по 150 литров. Они тоже в цене. Кухонь не хватало, так что с руками оторвали. За котлы получил овечий офицерский полушубок, хоть и есть амулет климат-контроля, но штука нужная. Хочу отметить, что я в Варшаве неплохой гардероб себе набрал. Был костюм, потом два комплекта домашней одежды, нательное белье. Обувь, пляжная одежда, включая плавки, зимняя, утепленный плащ с меховым воротником, меховая шапка. Однако валенки или чего такого вроде тулупа найти не смог. Вот сейчас его взял, шапку-ушанку, белую, валенки из светлой шерсти с прошитой подошвой, зимнее утепленное байковое белье, комплект зимней утепленной формы, тут ватные штаны, телогрейка, Ну и палатку, зимнюю, утепленную войлоком. Те две, что в Варшаве добыл, летние. С одной в комплекте шел материал для тента. Я две военные зимы пережил и знаю, как важна хорошая одежда. С учетом охраны с трудом все провернуть по обмену удалось. Дальше шла служба. Особо и описывать нечего. Днем спал, ночью облетывал передовую, если погода позволяла, редко залетая на территорию немцев. Это было летчику запрещено. Да, немцы знали, кто летает, и прожектора подтаскивали, и зенитки. Но с помощью глаза я их видел, и мы облетали стороной, нанося на карту засаду. Однако попадали под огонь с земли, и самолет обзавелся новыми пробоинами. Что еще? Ну, пока в Польше бывал в магазинах, там приобрел разные настольные игры, в музыкальном магазине пластинок купил разных, специально глянул. У меня таких нет. Потом купил новенький велосипед и, найдя ушлого посредника, выдал аванс ему на покупку мотовелосипеда. Тот заказал его срочную экспресс-доставку из Франции, прямо с завода производителя. И перед самым отлетом я выкупил аппарат, как раз поездом доставили. Новый я даже обкатать не успел. А сейчас и времени не было с постоянными боями. А так, слушал патефон, жил в лесу, И готовил. В принципе, все. Да, еще за это время все накопители зарядил, включая новые. Я купил два мешочка из бархатной ткани и держал их там. Одно ясно, надо бы еще запасов накопителей сделать. Но, видимо, это до окончания войны ждать нужно. До того, когда мотовелосипед забрать, и после подготовки к отлету я посетил молочную ферму. Увел молока тонну, сливок две фляги, сметана три, масло сливочного 600 килограммов. Давно присмотрел эту ферму и вот навестил ночью. Теперь точно все. Улетал, когда хранилище доверху заполнено было. За время полета место появилось из-за потраченного топлива, но не так и много. А так, трое суток допросов, без физического давления, я их спокойно пережил. И вот играли мы в мою колоду карт. Я как раз выигрывал, отчего был довольным. А тут конвоир. Мы их шаги по звуку определяли. Этот наш. Камера не сказать, что переполнена, но она небольшая. Однако 20 человек вмещало. Разный контингент, но было и шестеро офицеров. Мы вместе держались. Остальное — разный сброд, даже инженеры или рабочие. Что-то у них там с браком на заводе было. чуть не диверсию им шьют. Среди офицеров никого выше капитана, майоры и кто выше в другой камере, для старшего комсостава. Вот замок в двери щелкнул, она открылась, перед этим конвоир глянул в глазок, убедившись, что проблем нет. «Одинцов, с вещами на выход», сказал тот. «Вы мне их сначала верните», проворчал я. Однако, подхватив свою шинель, погон не было, сняли, Это такое моральное давление, типа «Вы для нас никто». И, кинув на сгиб руки, направился к двери. Кроме шинели у меня ничего не было. С парнями попрощался, те пожелали удачи. Дальше повели наверх. Там забрали боты без шнуровки, вернув мои валенки, теплую зимнюю форму, включая овечий полушубок. Это не мой личный, выдали на Калининском фронте. Летали мы на разведку в любую погоду. Вот чтобы не обморозился, и выдали. А под руки меня взяли, когда после такого разведывательного вылета вернулся. Я только и успел передать планшетку с новыми разведданными ожидавшему посыльному. За последнее время я по этому делу асом стал. Кстати, самое забавное, что нам поручили пробить коридор другому фронту, Ленинградскому. А наш Калининский должен был помогать, по факту же мы и пробили. К следователю так и не вызвали. Всем занимался дежурный. Выдали бумагу, что проверка проведена, и все. Кстати, оружие тоже вернули. Я, когда свой ТТ проверял, вынув и вставив в магазин, кладовщик сильно напрягся, но я убрал оружие в кобуру и дальше проверял вещи. Претензий не имею к местным, больше даже благодарен за отдых, а то меня в последнее время гоняли только так, на сон оставалось мало времени, пользовались хорошей погодой. Знал Комфронта, что меня скоро заберут, вот и использовал на все сто. Правда задержать не пытался. Тут он слово данное Михайлову держал, хотя оценил качество и скорость передачи информации в режиме реального времени. Когда награждал орденом, сказал, что у него никогда не было лучшей работы разведки, чем сейчас. Впрочем, ладно. Я покинул это страшное для многих здание и, придерживая лямки вещь-мешка, что закинул на правое плечо, направился прочь. Со справкой проверки мне выдали документ, предписывающий прибыть в отдел кадров управления РККА. Ну, времени указано, так что можно задержаться. Темно уже. Сейчас шесть вечера. Я вернул часы на руку, сверился, переночую и на рынок с утра. Хочу сало соленого купить. У меня крайне мало в запасе. Да и копченого сала хочется. Зима подходит, в это время сало очень высоко оценится. Калорий много. Я для себя беру, хоть и угостить не жмочусь. В общем, нужно закупки сделать. Еще хочу посетить баню, но пойди найди ее. Потом отдел кадров. Нужно получить дорожное, чтобы вернуться в расположение своей армии, и поеду к своим. Мне повезло остановить пролетку. Узнал, где можно комнату на ночь снять и есть ванная с горячей водой. Пока хозяйка стирала все, в чем я был в камере, дочистила верхнюю одежду, тот же полушубок, я дважды принял ванну. Полежал в горячей воде. Потом, когда сох в комнате, подготовил другую форму, офицерскую. Вместо полушубка шинель, шапку-ушанку и остальное. Награды на френче закрепил. Валенки в хранилище отправлю. В сапогах буду. Тут температура не настолько низка, как севернее было. Морозец есть, лужи замерзли, но и только. Снег еще не выпадал.